Для них ружей. Стычка с оковоями длилась менее получаса и, к счастью, не вызвала у нас больших потерь в людях. Один погиб, а несколько ранены. После перевязки они могли принимать участие в любой работе. Течение в реке продолжало оставаться быстрым и мы мчались как на крыльях. До захода солнца оставалось три часа, до Каивы 40 миль. Несколько десятков ударов веслами отдалили нас от места боя примерно на полмили. Вараулы, добравшись до середины реки, остановились там и, похоже, совещались. Потом там началось какое-то странное движение. Многие стали пересаживаться из одной таубы в другую. Вслед за тем три лодки двинулись дальше, в сторону противоположного берега, а четвертая повернула к нам. По быстрому блеску весел, сверкавших на солнце, нетрудно было понять, что они спешат нас догнать. «Чего они хотят?» – ворчаливо буркнул фуюги. «Может, с запозданием решили нас поблагодарить? Или попросить извинения?» «Похоже, ты прав», – ответил я. «Тогда надо им помочь. Давайте поплывем медленно». «А нет, пусть попотеют и покажут, на что способны». И мы продолжали плыть, будто состязаясь в скорости. Вид леса заметно менялся. Все менее по берегам становилось сухой земли и все больше болот. Все окрест преображалось в одно огромное болото, лишь кое-где перемежавшееся островками суши. А лес, насколько хватало глаз, рос прямо из воды, но от того не становился не менее буйным и не менее густым. Чем ближе к морю, тем гуще становились заросли диковинных деревьев, которые испанцы называют манговыми. Корни их выступали высоко над илом, и только здесь, в воздухе, срастались в ствол, что выглядело фантастично, будто деревья стояли на длинных ходулях. Когда нам порой доводилось подплывать близко к берегу, эти корни, скрученные словно от боли в самые невообразимые зигзаги и изгибы, создавали впечатление чего-то неземного. И впрямь это было порождение не земли, а болот. Утопая взглядом в этой непролазной, в какой-то призрачной диковинной чаще, человек невольно пугался и начинал оглядываться по сторонам, не появится ли сейчас здесь какое-нибудь чудовищное страшилище. Поблизости от манговых лесов в воде обитали крупные млекопитающие апии. которых испанцы называли также водяными коровами. Других же чудовищ нам не попадалось. В зависимости от приливов и отливов далекого отсюда моря, вода здесь то прибывала, то убывала, обнажая всюду болотные топи. Человек, неосмотрительно покинувший лодку, рисковал по горло увязнуть в липкой грязи, и живым ему без посторонней помощи выкарабкаться уже было невозможно. Гонимые быстрым течением через два часа усиленной гребли, мы преодолели несколько миль. Потом течение стало слабеть. Все это время Итауба Вараулов упорно старалась нас настичь и сократила расстояние между нами примерно до одной мили. Любопытно было узнать, какое дело заставляло их так спешить, но, несмотря на это, мы ни на минуту не сбавляли скорости. Фуюди, сидевший некоторое время в глубокой задумчивости, обратился ко мне, указывая куда-то вперед. «Белый ягуар. Через две-три мили главное русло реки, по которому мы плывем, большой дугой должно изогнуться к северу, а потом опять повернет на юг. Тут и будет Каива». На лице Фуюди была видна усиленная работа мысли. «Но здесь есть еще узкая протока». которая связывает концы излучены, как тетива лука. Подумай, как мы сократим путь, если поплывем по этой протоке, а? Мысль была действительно важной и ценной. Но есть ли такая протока, соединяющая излученные реки? Возникали сомнения и другого свойства. Все эти края были изрезаны неисчислимой сетью крупных и мелких рукавов, всяческими протоками, заливами, проливами, Сколь же легко запутаться в этом водном лабиринте, особенно ночью. Плывущие впереди Аковои, чужаки в этих краях, они наверняка не свернут с основного русла реки, которая и нам представлялась наиболее надежным путем. И тут, случайно оглянувшись назад, где нас еще догоняли вараулы, я стукнул себя по лбу. «Вараулы, это же их родная страна!» – воскликнул я. «Их река!» Все сразу все осознали. Мы придержали весла и спустя несколько минут вараулы нас догнали. Я велел им подплыть ближе, так чтобы их моя и моя Итауба шли борт о борт. Вараулов было 18, в основном юноши. Я настолько уже научился читать по лицам аренокских обитателей, что без труда разобрался. К нам прибыли юноши с сердцами более отважными, чем у других храбрецы. стремящиеся отличиться, которых, видимо, обожгли наши насмешки и обвинения в трусости. Лица у них были обескураженные, растерянные. Они не знали, как мы их примем. И я сразу же заметил, что оружие убитых оковоев они привезли с собой. Рулевой на их обе, судя по виду, старший проговорил виноватым голосом. «Не суди нас, мы испугались». Совсем голову потеряли Я махнул рукой, дружелюбно его прерывая Ладно, это не важно Вы хотите плыть с нами в Каиву? Да, хотим Оружие у всех есть? Есть А где ружья? Здесь, но мы не умеем из них стрелять Тогда давайте их на мою Итаубу Мне передали пять ружей В довольно жалком состоянии Совершенно ржавых и пять бамбуковых трубок с порохом и свинцом. Осмотрев оружие более внимательно, я обнаружил на железной пластине приклада знак фирмы и место ее нахождения. Рядом со съеденным ржавчиной названием города явственно читалось Нидерланды. «Как тебя зовут, приятель?» – спросил я рулевого. «Куранай, ты вождь?» «Я старший над этими людьми». Ответил он уклончиво. «Теперь ты во всем будешь слушаться меня и ничего не делать без моего приказа. Вы хорошо знаете реку и ее протоки?» «Знаем, господин». «А ты знаешь, что Оренока здесь делает изгиб к северу?» «Как же, господин, знаю, конечно, знаю». «Поэтому мы и торопились. Мы знаем другой путь, более короткий. Он называется Гуапу. «Тебя послало нас само небо, Куранай». «Вперед, веди нас по Гуапу!» За два часа до захода солнца мы встретили лодку с двумя нашими разведчиками, плывшими к нам. От них мы узнали, что оковое плывут впереди нас по-прежнему на расстоянии более десяти миль и очень спешат. Плывут они по главному руслу реки. Вскоре стена леса справа раступилась, и мы увидели протоку. Она имела вид залива. сужавшегося вдали до ширины небольшой реки, которую вараулы называли Гуапол. Сюда нам и предстояло свернуть. Поскольку в главном русле реки течение почти совсем остановилось, а вараулы уверяли, что отправившись путь, через 4-5 часов мы спокойно доберемся до Каивы задолго до рассвета, было решено устроить в этом месте привал. Берег здесь был чуть выше – сухой, песчаный, Он клином вдавался в развилку между Оренока и ее притокой. На этом мысе мы отыскали место, удобное для нашего лагеря. Вскоре весело затрещали костры, и в воздухе разнесся аппетитный аромат печеного мяса. Ближайшие деревья опушки леса бурно клубили зеленью, в шагах в двадцати от нашего бивака, не закрывая нам обзора на берег реки и боковой ее приток. Солнце, хотя и клонилось к закату, но все еще нещадно пекло, и целые тучи дневных насекомых жужжали вокруг. Яркие бабочки, словно желтые и голубые звезды, кружили над нашими головами, а из зарослей неслось предвечернее пение и щебет птиц. Мы сытно поели, и хотя было еще светло, я велел всем спать. Заверением вараулов, что у нас достаточно времени для отдыха, 4-5 часов, я не особенно склонен был верить. До Каивы по протоке Гуапа оставалось еще по самым грубым расчетам около 30 миль. В случае какого-нибудь неожиданного препятствия в пути и непредвиденной потери хотя бы двух часов, наша помощь явно бы запоздала. Конечно, у Аковоев, плывших главным руслом, путь... Гораздо длиннее, и встречное течение будет мешать им больше. Но если они решат не отдыхать этой ночью, то вполне могут достигнуть Каивы еще до рассвета. Когда я так размышлял, сидя у костра, меня все сильнее стало охватывать сомнение. Солнце садилось, кроваво-красное. Темные тени спускались на лес и ложились на воду. А несказанная печаль этих особых предвечерних минут на мою душу. В конце концов, наша бездеятельность стала казаться мне настолько невыносимой, что я посвятил свои тревоги отдыхавших поблизости друзей и велел позвать к себе вараула Кураная. «Послушай, когда ты думаешь, нам надо выступить?» – спросил я. «Не знаю. Часа через два 3 Взойдет луна, будет светло. Небо сейчас чистое. Разве при свете звезд нельзя грести?» «Можно, но зачем? Время у нас есть. Позже плыть лучше. Луна!» «Ну, а если в пути что-нибудь случится?» «Что может случиться?» На лице его отразилось недоумение. «Ну, хотя бы стволы деревьев, плывущие по течению. Ты сам говорил, местами течение очень узкое. Вдруг образуется затор из этих деревьев. Сколько придется убить времени, чтобы перетащить лодки?» М? Куранай не скрывал своей растерянности и озабоченно чесал затылки. Я об этом не думал, признался он тихо. Арнак скачал с земли и воскликнул: "Ян, поплывем сейчас. Мы хорошо поели и отдохнули. Хватит валяться". И через десять минут, осмотрев еще раз оружие, мы двинулись всей флотилией в килеваторном строю след за итаубой Вараулов. Когда, переплыв залив, мы вошли в собственную Гуапа, и стены чаще с двух сторон сомкнулись в узкую горловину шириной не более ста шагов, наступила ночь. Полного мрака не было, раи звезд сверкали в небе и отражались в воде. Но по мере того, как воздух остывал, от теплой воды поднимались быстро густеющие клубы пара, и вскоре сплошной туман скрыл от глаз все. что было на расстоянии не больше броска камня. Пришлось нам сбавить ход, и мы утешали себя мыслью, что такой же туман затруднит путь яковоем. А вдруг на большой реке тумана нет? – высказал опасение негр Мигуэль. Это была бешеная гонка, соревнование не на жизнь, а на смерть. Враг стремился к той же цели, что и мы, где-то рядом, в десятках миль от нас. и мысль эта не оставляла нас ни на минуту. Мы понимали, наше опоздание – это верная гибель для наших друзей, а, возможно, и для нас самих. Каждое плывущее дерево, попадавшееся нам на пути, обретало зловещий характер, каждая преграда становилась врагом. Вараулы вели нас уверенно, но не все препятствия давались нам легко. Потом, когда взошла луна, плыть стало легче. хотя туман все еще висел над рекой. В молчании неумолимо летело время, и лишь ритмичный плеск весел тихо отбивал монотонный такт, словно великие часы судьбы. Я бы сказал, что там, в туманной мгле, мчались не лодки, а какие-то призраки, лесные духи, и святая ярость в сердцах была у нас так велика, что мы не страшились ни усталости, ни тягот. Когда под утро туман стал редеть и чуть подернулся едва уловимой бледностью, предвещая скорый рассвет, мы проплывали уже мимо хижин живущих здесь рыбаков. Каива была уже недалеко, за поворотом, в каких-нибудь двух милях. Там, где протока Гуапа снова впадала в главное русло Ориноко. Селение вождя Аронали лежало на острове, омываемом с одной стороны великой рекой, а с другой гуапа и ее рукавами. Рыбака мы застали как раз собирающимся на ловлю. На наш вопрос он ответил, что в деревне все тихо и спокойно. Никакого шума не было и крайне удивлялся, видя нашу тревогу. «Ну, слава богу, кажется, успели», — подумал я. на острове Кровавой Жатвы. Когда несколькими минутами позже мы приближались к повороту, у нас вдруг от ужаса перехватило дыхание. Впереди послышались дикие, хотя и приглушенные расстоянием вопли, а затем на небосклоне сразу вспыхнуло зарево. Это горело со всех сторон объятая пламенем хижина из сухого тростника. Вслед за первым заревом вверх Взметнулись еще и еще, и вскоре все небо сквозь мглистую пелену багровело в отсветах пожара. Мы ринулись вперед. У поворота в тени берега остановились, потрясенные открывшимся перед нами зрелищем. Мгла занимался рассвет. На острове, отстоящем от нас шагов на триста, догорало несколько хижин. Вооруженное сопротивление, если вараулы вообще оказывали сопротивление, в ближней к нам части Каивы было, как видно, уже сломлено. И теперь шла дикая охота на людей в жилищах, не охваченных пожаром. Жители рассеялись по всему острову, пытаясь спастись паническим бегством. Но их догоняли и сбивали с ног ударами палец. Вокруг стоял кромешный Ад. вопли отчаяния, мечущиеся фигуры людей, стоны и крики раненых, а кого им нужны были живые рабы. Но в схватке не обходилось без кровопролития. Тут и там на земле уже лежали трупы. С умятицы происходящего трудно было определить, где главные силы врага и как лучше по нему ударить. Я приказал тотчас же пристать к берегу и здесь быстро вскарабкался на ближайшее дерево. Отсюда сверху Каива Несмотря на плывущие клочья тумана, была видна, как на ладони. Один взгляд прояснил нам положение дел и ход событий. Напав население, кого и взяли остров в клещи. Половина их лодок причалила к берегу основного русла, а вторая половина зашла с тыла, со стороны леса, по берегу протоки Гуапа. И там, и тут сейчас видны были две группы их лодок, стоявшие вместе с предусмотрительно захваченными ранее лодками вараулов, чтобы лишить их возможности бежать с острова. На страже этих лодок стояло по четыре или пять воинов. Впрочем, основной их задачей, как было видно, являлась не столько охрана и тауб, сколько связывание пленных, которых поспешно сгоняли к ним со всех сторон Каивы. Но это было еще не все. На нижнем, дальнем конце острова, утопавшем в полумраке и прикрытым туманной глою, разыгрывались какие-то неясные события. Судя по шуму, доносившемуся оттуда, можно было предположить, что бой еще там не стих. Вероятно, на том конце защищалась какая-то не сдавшаяся пока горстка вараулов. План действий напрашивался простой и ясный. Захватить оба причала с лодками и одновременно бросить часть наших сил на помощь сражавшимся в дальнем конце Каивы. Не теряя больше ни минуты, я соскользнул с дерева и вскочил в лодку, отдавая на ходу распоряжение. Отрядом с двух Итауб, Вагуры и Вараулов – захватить ближнюю стоянку лодок на Гуапа, отряду Уаки и Канаура – стоянку на Оренока. Арнак с четырьмя маленькими лодками поспешит в самый дальний конец Каивы. После высадки всем прорываться к центру селения. я решил причалить к острову посередине, между стоянками лодок, с тем, чтобы держать в поле зрения сразу все участки боя. Наша флотилия вмиг разделилась. Одни поплыли вправо, другие влево, моя и Тауба осталась одна. План наступления на Каиву с четырех сторон представлялся в этих условиях наиболее целесообразным. Во-первых, противник был разбросан по всему острову. Во-вторых, ему отрезали все пути бегства. С другой стороны, если Аковоям удастся каким-то чудом сосредоточить в одном месте хотя бы половину своих сил и бросить их на один из наших отрядов, прежде чем другие подоспеют на помощь, будет скверно. С твердым решением не допустить этого направил я и Таубу к берегу Каивы. Небольшой заливчик перед нами вдавался на несколько десятков шагов в глубину острова, и мы направлялись в него». «Берег здесь поднимался футов на шесть над водой, и никто с острова нас не заметил. Войдя в залив и высаживаясь на сушу, мы вдруг услышали справа со стороны, куда я послал отряды Вагуры и Кураная, грохот выстрелов. Два, три, четыре. Оставив лодку на попечение Арасиба и двух женщин, мы опрометью бросились на небольшую возвышенность и здесь укрылись в негустом кустарнике». «Никто нашей высадки в полумраке не заметил. Справа, откуда доносились первые выстрелы, завязался бой. Воины Вагуры и Кураная и тучей высыпали на берег в шагах в двухстах от нас. Игнали Аковойских стражников, уцелевших после первого залпа. На помощь стражникам бросилось несколько Аковоев, находившихся поблизости. Но еще один меткий залп из ружей и неукротимый натиск наших воинов сделали свое дело». Всего два или три уцелевших врага во весь дух бросились на утек в глубину острова, в сторону хижин. Здесь целая толпа Аковоев, заметив опасность, оставила вараулов и с криками стала быстро сбегаться к центру. Тем временем отряд Вагуры остановился перезарядить ружья, а воины Куранаи бросились разрезать путы на своих соплеменниках, лежавших возле лодок. справа, где высаживался в трехстах шагах от нас второй отряд Уаки и Канаура, аквои оказали более упорное сопротивление. Очевидно, еще на реке они заметили приближение двух подозрительных островков лодок. Под грохот выстрелов нашим удалось выскочить на берег и оттеснить стражников от лодок. Но как раз в этот момент десятка два аквоев пригнали большую группу захваченных вараулов. Как только эта банда поняла, что происходит на берегу, они тут же бросили пленников и выскочили вперед. Люди Уаки и Канаура узрели свирепые физиономии мчавшихся на них воинов, и почти все ружья оказались разряженными. Оставались пистолеты, они дали из них залп, но это мало помогло. Свистнули стрелы из луков, одного-второго из бегущих они ранили, двое других упали... Но остальные бросились на Араваков, как хищные звери. Завязался жаркий рукопашный бой, грудь в грудь. Бились палецами, копьями, ножами, кулаками. В таком бою, о кого и не знали себе равных и были несокрушимы. Видя, что войнам Уакии и Канаура не устоять, мы всем отрядом бросились им на помощь. Вперед, словно смерч, вырвались негры во главе с Мигуэлем и первыми врезались в ряды сражающихся. А кого и, завидя у себя в тылу, мощные торсы с гневом пылающих лиц наступающих, дрогнули, попытались спастись бегством, но было поздно. Зажатые, словно в клещи, они отбивались бешенством зверя, загнанного в угол. Поднаторевшие в ремесле убийц они ни одного из наших уложили, прежде чем сами уступили численному превосходству и распрощались с жизнью. На этот раз никто из них не ушел живым, два десятка были убиты. Двоих, пытавшихся спастись бегством, настигли наши стрелы. Из отряда Уаки и Канаура семь человек погибло, двое тяжело раненых не способны были продолжать бой, а остальные почти все получили разные ранения. Из моего отряда погиб один. Такой ценой оплатили мы эту победу, уничтожив два десятка врагов. Освобожденные нами из плена жители Каивы, как угорелые, носились по острову. я велел Куранаю навести среди них порядок. Женщин, детей, стариков убрать с острова и переправить на лодках на ближайший берег реки, а мужчин по возможности вооружить и разбить на отряды. По берегам реки, недалеко от Каивы, было разбросано немало селений вараулов, хижины которых проглядывали сквозь заросли на противоположном берегу Гуапа. Поскольку кого и их не тронули, они, осмелев теперь при виде нашей помощи, целыми группами приплывали на остров. Я определил их всех под начало Куроная и распорядился половину использовать на лодках для охраны берега острова, чтобы отрезать путь к бегству для одиночных оковоев, а остальным, наиболее воинственным, вместе с Куранаем оставаться поблизости от нас. Этих последних набралось около 60 человек. Сила внушительная. А по реке прибывали все новые – Описываемые события развивались быстрее, чем их способны передать слова. И не успел еще рассеяться дым от последних выстрелов, как мы сплошной лавиной устремились к главным строениям Каивы. Мой отряд, как и прежде, оставался в центре. На левом крыле наступали отряды Уаки, Канаура и до двух десятков вараулов, а на правом – отряд Вагуры и до полусотни местных жителей с Куранаем во главе. Пока мы разделывались с последними оковями напавшими на отряд Уаки и Канаура, с другого нижнего конца Каивы донесся грохот мушкетных выстрелов. Это вступил в бой отряд Арнака. Возникла опасность, что против него враг бросит все свои силы, еще немалые, и легко его сомнет. Но нет, они этого не сделали, ибо, как вскоре подтвердилось, там было еще более 30 вараулов, оказывающих отчаянное сопротивление. судя по всему и решили покинуть Каиву с уже захваченными трофеями и устремились к стоянке своих лодок в верхней части острова. Завидя наши цели, отрезающие им путь к Итаубам, они остановились как вкопанные. Они предполагали здесь наше присутствие, поскольку, конечно, слышали раньше стрельбу, но тем не менее не ожидали, что нас так много». Было уже достаточно светло, хотя рассвет едва наступил и солнце еще не взошло. Но диск его уже вышел из-под горизонта и зажег восточную часть неба розовой зарей. Мы были обращены лицами в сторону востока. И вот в лучах зари перед изумленными взорами оковоев предстало более полутора сот вооруженных воинов, освещенных словно каким-то магическим светом. А их же было менее шестидесяти. Правда, и этот отряд бесстрашных воинов являл собой грозную силу, не окажись они захваченными врасплох. Отваги им хватало, не хватало только трезвого расчета. Они понимали, что лодки и спасение за нашими спинами, и видели в наших боевых порядках две бреши. Одну между мной и отрядом Вагуры, вторую между мной и отрядом Уакии и Канаура. И вот, вместо того, чтобы всей своей массой ворваться в одну из них и силой пробиться, они сплоховали и потеряли голову, разделились на две группы, чтобы пробиться через обе бреши. Несколькими мгновениями раньше, чем большой, на Вагуру бросился меньший отряд. Поначалу оковои мчались прямо на него, как бы с намерением смять или запутать. Но это была неуклюжая уловка. Приблизившись на расстояние выстрела, А кого внезапно свернули вправо, в сторону, в разрыв между Вагурой и мной. Но Вагура не дремал. Он тут же бросил своих людей в эту брешь, увлекая за собой Вараула в Куранае. Свободное пространство между нами сузилось, шагов до ста, и все уменьшалось. Но Акавое решили пробиться любой ценой и ускорили бег, пытаясь опередить Вагуру. Не опередили. Вагура, пометуя о моих наставлениях, подпустил их шагов на 50-40, а потом с ближнего расстояния грохнул у них картечью сразу из всех ружей. Это был разгром. Несколько упали сразу, другие замерли на бегу, словно оглушенные. И только два упрямца мчались дальше. Два самоубийцы. Они не пробежали 15 шагов, как на них обрушился такой град стрел, пистолетных пуль и даже копий, что скосил их как косой». На остальных, ошеломленных убийственным залпом, все араваки вместе с вараулами набросились, как ураган. Аковои не приняли боя и бросились бежать обратно в селение. Одних догоняли и брали в плен, других догоняли стрелы, впиваясь в спины. Убедившись, что у Вагуры все развивается успешно, я сосредоточил свое внимание на втором отряде Аковоев. Большей по численности воинов из сорока – Он несся прямо на вторую брешь, по левую руку от меня. Возглавлял его здоровенный детина с яркими перьями на голове и разноцветными бусами на шее. Несомненно, вождь. По мере того, как они приближались, мы оттягивались влево, стремясь преградить им путь. Уаки и Канаура, я видел, тоже сдвигались в нашу сторону. У меня был мушкет отличного боя. Укрепив ствол его на подставке, я взял на прицел... разряженного вождя. Я хорошо знал дальность боя своего ружья и ясно видел, что расстояние еще слишком велико, но не мог удержаться от искушения. Куда ни шло, попытаюсь счастье. Я целился чуть выше головы вождя и взял в расчет всяческие поправки, медленно потянул за спуск. «Ура, попал!» Предводитель, широко раскинув руки, как подкошенный, грохнулся на наземь, несколько раз перевернувшись. Дикий вопль ужаса Аковоев слился с торжествующими криками радости в наших рядах. Ну а я, что тут скрывать, был горд и счастлив. Но гибель вождя не остановила наступающих. В наших трех отрядах насчитывалось около двадцати ружей. Из них добрая половина была в надежных руках. Оковои, словно ослепленные, сами рвались на их дуло. Когда наши ружья, затем град стрел и копий, к тому же еще и пистолеты... Сделали свое дело, для непобедимых доселе воинов настал судный день. Расстроенные и поредевшие их ряды дрогнули и позорно показали спины. А кого и со всех ног помчались обратно в хижинам деревни, обгоняя тех, что на правом фланге преследовал Вагура со своим отрядом. Всего убежало их человек двадцать с лишним. Все, что осталось от их отряда. Но и в деревне бежавшим не удалось скрыться. Здесь их встретили и взяли в оборот подоспевший отряд Арнака и вооруженные вараулы, прижатые из фронта и с тыла, а кого и нашли последнее прибежище в большой хижине на сваях, все стены которой покрывал тростник. Это был сарай Аронали. Мы окружили его тесным кольцом, понимая, что бешеному зверю теперь уже не вырваться из-за Но зверь еще огрызался... Несколько вараулов, слишком смело приблизившихся, тут же поплатились жизнью за свою неосмотрительность. Стрелы, выпущенные из укрытия, пробили им горло. Среди вараулов, сражавшихся вместе с Арнаком, находился вождь Аронали и юный Мендука, лишь под утро доплывший до Каивы. Едва он успел разбудить верховного вождя, как население обрушились оковои. Вождь был крайне удручен несчастьем, постигшим его племя. Выражая признательность за помощь, он двумя руками тряс мою руку и собирался рассыпаться в благодарных любезностях, но я дружески его остановил и, указав на сарай, дал понять, что дело еще не завершено. «Выкурим их огнем!» – воскликнул вождь и отдал распоряжение. «В уничтожении остатка кавоев принимать участие я не хотел». и вместе с Лосаной стал в стороне, издали наблюдая за последним боем. Стрелы, выпущенные с горящими на конце пучками сухой травы, быстро подожгли стены и крышу сарая, но ну, кого и не вышли. Сухой тростник быстро сгорел, осажденные укрылись за всякой рухлядью и мешками с зерном. Тогда несколько смельчаков подкрались с охапками хвороста к сараю и разожгли огонь под его полом, между сваями. Пол был сухой и сразу же вспыхнул. Это и решило судьбу Аковоев. Не желая сгореть заживо, они выскакивали и тут же находили смерть от пули, стрелы, копья и даже ударов палец. Некоторые пытались защищаться, но это не помогало. Одним из последних выскочил Дабара, тот самый торговец и шпион. Ему как-то удалось увернуться от пули ударов. В одно мгновение ока он прорвался сквозь строй наших воинов и помчался, как стрела, откуда только брали силы. Вдогонку ему стреляли, но не попали. И тут он вдруг заметил меня, и глаза его вспыхнули волчьим блеском. Он бросился ко мне, сжимая в руке нож. Мушкет за минуту до того я отставил в сторону, и тянуться за ним теперь уже было поздно. Выхватив из-за пояса пистолет, я прицелился ему в грудь, и нажал на спуск. Щелк! Осечка! Добара издал торжествующий вопль. Я молниеносно выхватил нож, но меня упредила Лосана. В руке у нее была дубинка. Она метнула ее в безумца и попала прямо в голову. Оглушенный Добара споткнулся, и этого было достаточно. Я подскочил к нему изо всех сил, нанес удар кулаком между глаз. Нож выпал у него из рук, колени подогнулись, И он рухнул на землю. Подскочили воины, готовые тут же разможжить ему череп. Но я их удержал. «Берите живым, вяжите его!» Приказ мой встретили недовольным ропотом, но выполнили. Я с нежностью взглянул на Лосану. Она еще не остыла от возбуждения, вся дрожала. «Сколько же еще раз!» – буркнул я, притворяясь разгневанным. «Сколько еще раз, скажи, я буду обязан тебе жизнью!» «Столько раз, — ответила она мягко, — сколько потребуется. Тем временем из сарая выбили последних оковоев, и наступила вдруг полная оглушительная тишина. Все молчали, словно смертельно уставшие после изнурительного труда. Только теперь появилась и придавила нас страшной тяжестью все напряжение последних дней и ночей. Я велел Аронали поскорее приготовить нам еду». За трапезой я провел совет с вождями вараулов и старейшинами Акавоев, отдав им необходимые распоряжения. При этом не забыл я немедленно отправить одну из вараульских Итауб к Манаури с известием о победе и мире, вновь воцарившем на берегах Итамаки и Оренока. Отряд Аковоев, насчитывавший около ста воинов, был разбит. Четырнадцать воинов, как оказалось, попали к нам в плен. «Остальные уничтожены». «Что будем делать с пленными?» «Спросил у меня Аронали». «Откуда я знаю?» «Ответил я искренне». «Вот еще забота». «Они заслужили смерть, потому что хотели нас уничтожить». «Но ты не любишь убивать пленных». «Да, правильно». «Тогда мы продадим их в рабство». «Испанцам?» «Нет, на тот большой английский корабль, что приплыл к тебе в гости. Пусть он увезет их далеко на север». Это было возможное решение проблемы с пленными, хотя, признаюсь, оно не очень-то пришлось мне по вкусу. Впрочем, безумная усталость подавляла всякую мысль, и мы решили обсудить все проблемы позже, и, передав опеку над пленными и над собой в руки вараулов, легли спать. Узы дружбы и братства по оружию, подвергшиеся в эти дни тяжким испытаниям, связали всех нас еще крепче. Узы взаимного доверия проявлялись даже во сне. В нескольких выделенных для нас хижинах мы лежали рядом, один подле другого. Индейцы, негры, белый – все вместе спаянные воедино общим трудом и общей победой. Хотя каждый из нас, как бы не веря еще в нами совершенное, во сне по привычке держал руку на оружии». Заря над джунглями. Пробудил нас близкий орудийный выстрел. Было совсем светло. Мы проспали более двадцати часов кряду, зато проснулись бодрыми и свежими, хотя и голодными, как волки. Со встревоженным лицом вошел к нам Аронали. Большой английский корабль спустился по реке и становится на якорь возле нашего острова, сообщил он. «Что будем делать?» «Приветливо встречать», — ответил я. «Это друзья, но прежде вели нас покормить». Не успел я утолить голод, как мне сообщили, что капитан Пауэл сошел на берег, и Аронали принял его торжественно и чинно, по всем правилам традиционного на Оренока церемониала. В помощь верховному вождю я отправил в качестве переводчиков «Арнака», «Вагуру» и «Фуюди». Пауэлл, раздраженный затянувшейся приветственной церемонией, вежливо, но решительно прервал Ронали и, обращаясь к Арнаку и Вагури, попросил их провести его по острову и познакомить с разыгравшимися здесь событиями. Когда четверть часа спустя мы встретились с ним в поселке, капитан, здороваясь, восторженно воскликнул. «Вэлл, ваша милость, чистая работа, черт побери, ничего не скажешь». Даже Мальборо или Фрэнсис Дрейк могли бы позавидовать. за вы им трепку. Будут помнить до седьмого колена. А что, и впрямь из вашей западни не вырвалась ни одна живая душа? По нашим сведениям, не вырвалась. Черт возьми, чистая работа. А ты, ваша милость, достаточно хорошо понимаешь все значение тобой совершенного. Отдаешь ли ты себе в этом ясный отчет? бог нет. Я изобразил притворный испуг. У меня не было времени подумать. Смейся, смейся. А я снова скажу тебе. Испанцы чувствуют себя на Нижнем маринока неуверенно. Еле-еле дышат. Впрочем, ты им тоже сумел внушить к себе уважение. Теперь ты сломал хребет Аковоем. И прийти сюда они больше не отважатся. Араваки и Вараулы готовы за тебя в огонь и воду. Они полностью у тебя в руках. Одним словом, ты полновластный владыка Нижнего Оренока. Теперь лишь от тебя зависит упрочить свою власть, призвав на помощь британскую корону. А, старая песня, все никак не дает покоя. Да вот не дает. И знай, не даст до толи, покуда не воплотиться в реальность на этих берегах. А ваша милость не поумнеет и не станет здесь за биг гаваны, губернатором, «Администрации английского правительства». «Мистер Пауэлл, я предпочитаю быть губернатором сердец и душ этих индейцев, а не администрацией его королевского величества». «Разве одно исключает другое?» «Напротив, став английским губернатором, ты тем успешнее сможешь опекать туземцев». «Слишком уж сладостный мираж, сэр. Это ваша английская опека». «Жаль, что ваша милость запамятовала». поведанную мною историю о судьбе народа поготан в нашей Вирджинии и о смерти несчастного Апенчаканука. Ну, это дела давнишних дней, канувших в прошлое. Ой ли, я еще раз повторил ему все, что говорил в Кумаки, и еще присовокупил. Я использую здесь свое влияние, чтобы не допустить на Нижнее Ореноко колонистов ни одной из европейских наций. Среди четырнадцати наших пленников девять, в том числе и Дабара, оказались совершенно здоровыми. А пятеро имели разного рода, хотя и вполне излечимые ранения и ушибы. Аронали обратил на это внимание капитана Пауэла, когда предложил ему их купить. «Купить этих оковоев? Пауэл вытаращил на вождя глаза и замахал руками. «Упаси меня Бог!» э, «Дешево продам?» «Уговаривал Аранали, «Даже если я дождаром, я ни за что не сделаю такой глупости». «Почему глупости?» «Теперь уже вождь сделал круглые глаза, а я, признаться, тоже несколько удивился, хотя и не принимал участия в разговоре». «Почему глупости?» «Ответил капитан». «Потому что кого и обитают на юге, неподалеку от Исикибо. Им сразу же станет известно о моем поступке, а ссориться с ними я не хочу». «Вам можно все. Вы можете убить их, съесть живьем, закопать в землю. Это ваше право победителей. Они на вас напали и оказались побежденными. Но если я, человек посторонний, позволю себе увести их в рабство в дальние края, то в Гвиане лучше уже не появляться ни мне, ни другим англичанам. Нет, Аронали, лучше уж вы зарежьте их сами, и дело с концом. Вам можно». И Пауэлл сделал жест рукой, дающий понять, что даже говорить об этом больше не хочет. Итак, возникла новая проблема: что делать с пленными? Аронали насупился, пугливо поглядывая на меня и обводя взглядом лица своих приближенных, как бы в поисках спасительного совета. У всех, как и у меня, был озабоченный вид. Что делать? Абсолютно исключались два крайних варианта. Первый. Прикончить пленных против этого восставало все мое существо. Второй – отпустить их на свободу. Это противоречило всем моральным и этическим представлениям и обычаям индейцев. Но если и одно, и другое отпадает, то какой же остается выход? Вот проблема, над которой мы ломали голову. И тут на помощь пришел Арасиба. Хитро прищурив свои косоватые глаза и, важно, надув губы, он заговорил. «Великие и храбрые воины. В бою вы проявили мужество и доблесть. Но сейчас не можете найти разумного решения от того, что человеческий разум для этого слишком слаб. Я скажу вам, где следует искать совета и что надо делать с пленными». Он умолк, по-детски радуясь произведенному впечатлению. «Если знаешь, — прервал молчание Какуй, — говори, не теряй времени». «Я знаю», — горделиво ответила Расиба. Если человек не может решить, как ему поступить, где следует искать совета? кому обращаться, а? К тайным силам. Тайные силы лучше знают, чего заслуживают пленники – жизни или смерти. Индейцы встретили слова Расиба бурным ликованием. Я, несколько озадаченный таким оборотом дела, проговорил, обращаясь к нашему новоявленному шаману, и не скрывал своего неудовольствия. «Говори яснее, что ты предлагаешь». «Сейчас, сейчас, белый ягуар, А Арасиба все скажет, не спеши», – затараторил он. «Вода решит, кому из пленников жить, а кому умереть. Вода – великий судья». И Арасиба изложил нам свой план. От вараулов он проведал, что неподалеку, чуть ниже Каивы, гуапа сильно суживается, и в этом месте кишмя шат хищные рыбы-гумы. «Если мы повелим пленникам переплыть здесь гуапа, «Тайные силы не замедлят вынести пловцам свой приговор. Кому суждено жить, а кому погибнуть? Они — тайные силы, а не мы, жалкие люди, учинят свой суд, и это будет суд праведный. Мудрый у вас шаман знает свое дело!» Радостно воскликнул Аранали, довольный, что и Араваки, и Вараулы с одобрением приняли идею Арасибу. «Мне не оставалось ничего иного, как смириться, тем более, что такого рода божий суд мог и не завершиться смертельным исходом. А если им удастся переплыть на другой берег, все нужным уточнить я, они будут свободны и смогут уйти». «Да, смогут уйти», — ответил Арасиба, и Аронали его поддержал. Порешили, не откладывая, привести пленников на берег Гуапо. Но тут выявилось новое осложнение. Пять из них имели настолько тяжелые раны и повреждения, что не в состоянии были не только плавать, но даже самостоятельно двигаться. Мне удалось добиться согласия Вараулов пощадить их пока и подвергнуть испытанию плаваньем только через месяц, когда они достаточно окрепнут. В месте, где пленникам предстояло переплыть на другой берег, Гуапа действительно суживалась, шагов до восьмидесяти. Вода, едва струясь, казалась такой спокойной и невинной, что в голову никак не могла прийти мысль о таящихся под ее гладью кровожадных гумах. Мне лишь раз доводилось столкнуться с этими маленькими хищницами на озере Патара в день охоты на апий, но каждый раз при воспоминании о них меня невольно пробирала дрожь. А может быть, именно в этот момент их, к счастью, здесь нет, Ведь рыбы непрестанно снуют с места на место. А Ронали на правах хозяина осуществлял общее руководство проведением этого ритуала и первым послал в воду Дабара. Когда Кавоям объяснили суть дела, лица их мало оживились, оставались надменными и мрачными. Истинные войны они хладнокровно смотрели в глаза смерти и невозмутимостью своей очень напоминали индейцев Северной Америки. Добара, словно делая великое одолжение, уставился вниз и спросил, «А если мы переплывем, вы нас отпустите?» «Отпустим», — ответил верховный вождь, — «и вы сможете спокойно вернуться к себе на Куюни». Добара, на котором несколько минут назад разрезали путы, осторожно вошел в воду, стараясь не плескаться и не производить шума.